Анна Гур. Его случайный наследник. Глава первая. Алина. Вы беременны. Скрипучий голос толстой женщины в белом халате с пятнами на груди бьет по нервам, заставляет встрепенуться и вжаться в кушетку, на которой сижу. Что? Нет. Голос дрожит, а на глазах наворачиваются слезы. Я почему-то опять смотрю на три крохотных пятна. Погрешность на белоснежном халате врача приковывает взгляд. Я не беременна. Откладывает результаты моих анализов, фыркает. Моя реакция, по-видимому, веселит сидящую напротив тучную, перегид્રોલленную блондинку. Поздравляю, проговаривает иронично и растягивает ярко-алые губы в подобие улыбки. Судя по всему, беременность незапланированная. Этого не может быть. Продолжаю заикаться и во все глаза смотрю на врача, которая поднимается со своего места и с жутким щелчком натягивает резиновые перчатки, словно нарочно нагоняет страху и повышает градус моего ужаса. Залась кресло, проведу осмотр. И побыстрее у меня очередь. Передергивает от формы обращения. Порядки в городской больнице с обшарпанными стенами не располагают к уюту. Неуклюже поднимаюсь, стягиваю одежду и, хотя в кабинете прохладно, платье неприятно липнет к взмокшей спине. Забираюсь в неудобное кресло и жмурюсь, жутко краснею и смущаюсь. Врач подходит и ощупывает, затем включает аппарат УЗИ. «Расслабься!» – наконец бросает на меня беглый взгляд. «Сколько лет тебе, Алина Николаевна? Совершеннолетняя хоть?» «Двадцать», – отвечаю еле слышно. Поворачивает старенький монитор в мою сторону, показывает экран, делает замер, а я уже все понимаю. «Одевайся». Деловито проговаривает, встает и снимает перчатки. Опять с противным щелчком. Словно назло. Играет на моих и так натянутых до предела нервах. Идет к столу, садится и разглядывает черно-белосниму кузи. А я все так же смотрю на экран, где осталась запечатлена картинка. Знаний хватает, чтобы понять, что горошина по центру матки – это плод отчаянной ночи с бешеным мужчиной, миллиардером, для которого такая, как я, ничего не значит, которую используют и выкидывают прочь. Становится больно, сердце пропускает удар. «Не копашись, иди садись на стул, у меня очередь сама не рассосется!» Быстро дергиваю свое скромное платье по колено и застегиваю пуговки на груди. которая в последнее время как-то увеличилась, натягивая материю и привлекая нежелательное внимание. «Учишься или работаешь?» – спрашивает, не глядя на меня, продолжая деловито записывать что-то в моей медицинской карте. Пальцы дрожат, когда я уклончиво отвечаю. «Да, я учусь в институте. Ну и подрабатываю». Окидывает меня беглым взглядом. «Небось нагуляла. У меня таких, как ты, очереди Дуры девки!» Все кажется, что в клубах миллионеров себе склеите, а потом ко мне с тайкой выстраиваетесь. Беременность, видите ли, нежеланная? Я не сказала, что работаю в клубе. Отвечаю, упрямо вскинув подбородок. Неважно, отмахивается. Открываю в шоке рот и не нахожу, что ответить на откровенное хамство врача. Лицо у нее опухшее, синяки под глазами и недовольно поджатые губы выдают с головой уставшую от жизненных тягот немолодую женщину с тяжелой работой и плохой зарплатой. Ну что, Вишневская Алина Николаевна, когда тебя записываю? Задает вопрос, а я все продолжаю пялиться на врача, не могу отойти от шока. Я беременна от Александра Ставрова. Миллиардера, для которого я просто случайное развлечение, не более. Так когда на процедуру записываю? Какую процедуру, спрашиваю, заторможена. Аборт. Или ты рожать будешь, Алина Николаевна? Двадцатилетняя студентка с подработкой? Опять ирония в голосе и яд, которым она отравляет всех, кто заходит в этот кабинет. А может, просто бедным непутевым девушкам так везет? Тем, за кого вступиться некому. Родителя далеко, близких нет. И того самого миллиардера рядом не наблюдается. выдыхаю с шумом. И я... Я... встречаюсь с тяжелым хлестким взглядом женщины, которая, истолковав мое замешательство, по-своему принимается листать календарь со страшным скрежетом. Все, что она не делает, будто специально сопровождается омерзительными звуками, заставляющими неприятные мурашки бежать по коже. Так, у меня на неделе все расписано уже. Разве что в четверг могу вписать на аборт в 12 И не опаздывать. К этому времени, чтобы сдала все анализы. Возьмешь список в регистратуре. Скажешь по форме. В два часа у меня перерыв законный. Нет времени рассиживаться. Цинизм и жестокость. Усталость от понаехавших в столицу девиц в каждой букве. А мой взгляд в отчаянии опускается на стол и цепляется за черно-белый снимок УЗИ, где на глянцевой поверхности изображена маленькая точка, пульсирующая зародившейся жизнью. Мой случайный малыш. Протягиваю руку и забираю снимок, в странном желании защитить крошечное существо от зла, которого он еще не успел заслужить. Я не сделаю. Наконец выталкиваю из непослушных губ страшное слово. аборт. Врач перестает записывать что-то в медкарте и поднимает на меня удивленный взгляд. Кажется, она впервые обращает на меня внимание. Я перестаю быть бесцветным лицом в толпе. Присматривается, а я выпрямляю спину и приподнимаю подбородок, пока женщина сканирует мою внешность. От природы я миловидная сероглазая блондинка. Только правду говорят, не родись красивой, родись счастливой. И именно сейчас я осознаю всю истину этой фразы. Хриплый голос и бархат интонаций. Алина, твой пухлый рот создан для поцелуев и ласк. Вздрагиваю, словно слышу голос Ставрова в реале. С силой прикусываю нижнюю губу. Понравилась ты мне. Моей будешь. На эту ночь. Застываю в шоке, словно до конца не верю в то, что действительно беременна. Беременна от самого ужасного человека, который взял мою невинность и выкинул меня из своей жизни, как нашкодившего котенка. Он называл меня красивой малышкой. А я, как сумасшедшая, не могла оторвать взгляд от мужественного брюнета, взрослого, властного, влиятельного. Того, кто может позволить себе абсолютно все. Например, разбить мое сердце, не моргнув и глазом. Кладу дрожащие пальцы на свой пока еще плоский живот, Все тело обдает жаром только от одного воспоминания о безумии случайной ночи с миллиардером. Ночи, которая дала свои плоды. Аборта не будет, проговариваю четко. Пусть я была всего лишь увлечением на одну ночь, но маленькая кроха уже живет внутри меня. Прихожу в себя от скрипучего голоса врача. Ну что же, тогда поздравляю, Алина Николаевна. Почти 12 недель беременности у тебя. Нужно становиться на учет. Ранее. Алина, ну как я тебе? Счастливая невеста проводит руками в белоснежных перчатках по талии и округлым бедрам. Поправляет прозрачный гипюр, который наглядно демонстрирует ее фигуру. Подвенечное платье действительно великолепное, отвечаю честно. Сердце предательски бьется в груди и колет. «Диана сегодня выходит замуж за одного из сильных мира сего, и умом я все понимаю, все правильно. Подруга у меня пробивная, достигла поставленной цели, захомутала богатого мужчину, выражаясь ее же языком, только сделала это неправильно, специально забеременев. Правда, сейчас это все вторично. Главное, ни в чем не повинный малыш, который уже зародился. Хорошо, что все разрешилось именно так». У ребёнка будет отец, и малыш будет расти в обеспеченной семье. Диана пошла ва-банк. А чем игры с подобными людьми аукнутся, я не знаю. Мечты сбываются, да, Алинка? Смотрю в лучащееся счастьем лицо невесты, но на душе кошки скребут. Не с теми людьми подруга решила сыграть, не с теми. вишневской ну ты хоть улыбнись. А то вид у тебя, словно ты на поминках, а не подружка невесты на роскошной свадьбе. Сводят очерченные бровки на переносице и смотрят на меня. «Не к месту я здесь, Диана. Зря ты меня, подружка-невеста, невесты — отвечаю спокойно. «То есть как не к месту? Как зря? Дорогая, сегодня самый счастливый день в моей жизни. Этой свадьбы не было бы, если бы не ты». Интересная интерпретация случившегося. но я решаю придержать язык за зубами. Время вспять не развернуть, случившееся не изменить. «Алинка, сегодня я войду в мир богатых и знаменитых! Никогда не забуду то, что ты для меня сделала! Добрая ты душа!» — окидывает залу, в которой мы находимся восторженным взглядом. «Посмотри, какая роскошь нас окружает!» Свадьба подруги проходит в знаменитой усадьбе, которую превратили в отель для избранных. И сегодня весь этот замок снят женихом. Все номера отведены только для гостей свадьбы. Закрытое мероприятие только для приглашенных с охраной и входом исключительно через металлоискатель. И что тут делаю я? Не могу понять до сих пор, как согласилась. Вишневская, хватит думать! Диана смотрит мне в глаза, улыбается, ошалила как-то и переводит все в шутку. Ты что, подругу хочешь у алтаря одну оставить? Ну уж нет. Обычно невеста со свадьбы убегает, но никак не их подружки. Я чувствую себя лишней. Фыркает. Ты себя в зеркале видела? Выглядишь на миллион. Хотя надо было тебе платье другое подобрать, а то меня еще затмишь. А невеста должна быть самой красивой на собственной свадьбе. Окончание фразы царапает легким недовольством Дианы, и я перевожу взгляд на огромное зеркало в позолоченной старинной раме, которая стоит напротив нас. Оттуда на меня смотрит нежная сероглазая блондинка в воздушном кремовом платье на одной бретели. «Блин, завидую я тебе, Вишневская!» «Ты завидуешь? Мне?» – переспрашиваю. «Да, у тебя есть шанс. Один на миллион, но он есть». Не понимаю я тебя. Ты красавица, Алинка. И чего ты вечно прячешься под своими бабулькиными очками? Стоило их снять и немного макияж сделать, как превратилась в ангелочка. Волосы такие воздушные, глаз от тебя не оторвать. Если ты придешься по вкусу Ставру, прикусывает губу. Ммм, вот это мужчина. Кому, выдаю шокировано, ты про что вообще? Улыбается, приподнимая идеально очерченные брови. Оказывается, есть кое-кто очень влиятельный, кто почтит мою свадьбу своим присутствием. Кривит губки, а у меня челюсть отвисает. Ты о чем? Знаешь, кто шафером на свадьбе будет? Помнится, ты говорила, что там какой-то партнер по бизнесу, не самый молодой и с эффектным пузом. А вот и нет, Вишневская. Я чуть в обморок не упала, когда узнала. Оказывается, шафером будет сам Александр Ставров. Миллиардер! Владелец всего, чего только можно. Пожимаю плечами. Диан, я все равно не знаю, о ком ты говоришь. А если бы и знала мне-то что? Невеста подходит к зеркалу, приглаживает элегантную прическу, на которой трудились стилисты несколько часов, поправляет бриллиантовые серьги, проводит пальцами вдоль шеи, И, встретившись с моим взглядом в зеркале, отвечает с расстановкой. А то, Алина, что подружка невесты и шафер жениха обычно на свадьбах берет многозначительную паузу. «Прекрати!» – прикрикиваю, обрывая поток мысли Дианы. «Я ни с кем не собираюсь спать и не намерена идти ни на какие махинации!» Чуть не ляпаю, как ты, но вовремя останавливаюсь. говорят не суди Вот напоминаю себе истину. Да ладно тебе, машет рукой, а я поджимаю губы и смотрю с укором. Знаешь, Алин, я тебе честно скажу, говорит, опять рассматривая собственное отражение. Когда миллиардера увидела, чуть слюной не подавилась. Вот что означает мужик в самом соку. Взрослый, лощеный, опасный. У него связи в криминальном мире, так илья сказал. Но это все негласно. «Диан, я тебе напомню, ты сегодня замуж выходишь. И не за Ставрова этого!» Подмигивает лукаво. «Так я что? Я за тебя радуюсь! Ты хоть знаешь, кто он?» Пожимаю плечами. «Ну, может, и слышала где-то. Фамилия на слуху». Закатывает глаза. «Понравься ему, зацепи, включи женскую хитрость, возьми в оборот, если повезет, залетишь». Не отвечаю. Зря я согласилась на уговоры Дианы и стала подружкой невесты. Чего молчишь, Вишневская? Неправильно это, Диана, нельзя. Ты знаешь, как я ко всему этому отношусь. Светоша, ну-ну. Поговорим после того, как ты миллиардера этого увидишь. Устала я тебе говорить, что в жизни хорошо устраивается тот, кто умеет быть пошустрее, отвечает многозначительная осекается, когда раздается стук в дверь. «Ну все, Алинка, не пуха мне!» Проговаривает торжественно и кричит. «Да-да, мы готовы!» К нам заходят распорядитель свадьбы и операторы. А я отхожу в сторону. Пока фотограф снимает счастливую невесту, рассматриваю великолепное платье Дианы, замечая у нее в волосах драгоценные заколки, которые держат фату. Затем к невесте присоединяется жених. Его ладонь ложится пока еще на тонкую талию Новиковой. У каждого в этой жизни своя судьба, свой выбор. Выбор Дианы я не одобряю. Развести мужчину на беременности стать ему женой таким образом – это неправильно. Я ей сказала о своем отношении ко всему этому, на что получила ответ, что я жизни не знаю. Может, и так, конечно. Фотосессия мягко перетекает в огромную залу, украшенную восхитительными цветами, лентами и кристаллами. Однако у меня создаётся ощущение, что начало торжества искусственно затягивается, словно в ожидании чего-то или кого-то. Стоит мысль сформироваться, как жених вдруг расплывается в подобострастной улыбке, приветствует высокого, мощного мужчину, от одного взгляда на которого меня бросает в жар. Сердце пропускает удар, дыхание сбивается. и почему то чисто интуитивно я понимаю что это никто иной как тот самый миллиардер александр ставров изучаю высокую фигуру миллиардера облаченную в изысканный костюм идеально сидящий на широких плечах я кажется не замечаю никого кроме него глаз оторвать не могу от чуть вьющихся темно каштановых волос от белозубой улыбки и от ироничных глаз моргнуть не могу Рассматриваю мужчину как завороженное. От него угроза веет, и внутри разливается странное ощущение некой напряженности. Может, из-за того, что черные глаза с прищуром смотрят как-то с иронией или же презрением, когда Ставров останавливает взгляд на Диане, который расцветает в счастливой улыбке перед почетным гостем. Подсознательно отмечаю, что как только мужчина вошел в просторный холл, набитый множеством именитых гостей, все изменилось. Ставров словно прогибает всех своей доминирующей энергетикой, заставляет подтянуться как-то. Кирилл Юрьевич, отец жениха, мужчина с убеленными сединой волосами, растекается перед только прибывшим гостем, склоняет голову при рукопожатии, всячески демонстрируя свое почтение. Будущая свекровь Дианы буквально лучится под обострастной улыбкой начинает поправлять локоны в идеальной прическе. Интересно, что насупленное выражение лица Юлианы Викторовны пропадает за мгновение, и женщина начинает излучать обаяние и радушие. Бывает же такое, шепчу под нос, словно фильм смотрю. Очерки жизни сильных мира сего. И центром всего является Ставров. Просто никогда не встречала людей с такой харизмой, ярких, прочных, сшибающих своей аурой на расстоянии. Вот и сейчас наблюдаю со стороны. До конца не осознаю, что я как раз в эпицентре событий. Все же роль подружки-невесты обязывает. Боже, сам Ставров шафером жениха будет. Я до последнего не верила, что он согласится. Доходит восхищенный шепоток не удерживаясь и закатываю глаза. Чертов король пожаловал, фыркая себе под нос легкой иронией и бравадой. Хотя по факту, судя по отношению всех собравшихся на мероприятие, действительно пожаловала особо царских кровей не иначе. Мечта всех девушек от 18 до... до бесконечности. Ты посмотри на него. Это же ходячий тестостерон. Удар локтем в бок чувствуется весьма ощутимо. И я шиплю, параллельно протирая ушиб и кашусь на сокурсницу Карину. В воздухе витает пафосная атмосфера, роскошь, богатство. И, честно говоря, чувствую себя здесь седьмой водой на киселе со стороны бедной невесты. Не знаю, словом, непривычно очень быть в подобном обществе. И почему-то, глядя на Ставрова, мне хочется бежать отсюда. Рефлекс срабатывает, самозащита называется. Как раз недавно этот вопрос изучала. «Вот это повезло тебе, Вишневская!» Продолжает наседать подружка Дианы Ника, теребя меня с другого бока. меня немного начинает подбешивать ситуация, и так и хочется уступить свое почетное место подружке-невесты любой из девушек. Лично у меня разума хватает, чтобы понять истину. Ставрова можно на лбу написать огромными красными буквами «Не приближайся! Убьет!» Причем почему-то кажется, что совсем не образно выражаясь. Игнорирую щебет веселых девиц, но этим сорокам мои советы и не нужны. Они продолжают обмениваться фразочками и кульминацией становятся. А все знают, что шаферы подружка невесты? Сокурсница смотрит мне в глаза и играет светлыми бровями, давая понять, какое именно окончание фразы Ника не произнесла. Не выдерживаю и дергаюсь в сторону. Хочу отойти подальше. И так нервы на пределе, чтобы еще и похабные шуточки терпеть. Да ладно, Алин. «Ну мы же так, болтаем просто, не обижайся!» Весело отвечает Карина, и я шеплю в ответ. «Хватит! Ваш миллиардер на меня и не посмотрит в подобном ключе! Вы в своем уме?» В эту самую секунду невеста вдруг оживает, словно стропянувшись, начинает вертеть головой из стороны в сторону в поисках кого-то, и я понимаю, что меня ищет. Нерадивую подружку невесты, которая не знает, куда себя деть с этого торжества из журнала про жизнь богатых и знаменитых. Алина, наконец, встречается со мной взглядом и подзывает рукой. А я делаю робкие шаги в сторону компании новобрачных, близких жениха и того самого миллиардера. А вот и подружка невесты Александр Владиславович, ваша пара на сегодняшнем мероприятии. Как-то пафосно сообщает Кирилл Юрьевич, и Ставров останавливает на мне внимательный взгляд. Лицо у него надменное, черты аристократичные. Чем-то неуловимо смахивает на волка, этакого альфу. Он словно в плен берет, завораживает. И глаза у него темные, насыщенный цвет крепкого кофе, густой, обволакивающий. И мне хочется поежиться, потому что эти глаза обладают холодным презрением. Он смотрит на меня ровно так же снисходительно, как секунды ранее взглянул на Диану, которая, к слову, перестала сиять и заметно прижалась к боку жениха, вцепившись в него обеими руками. Я бы тоже рада найти поблизости какой-нибудь спасательный круг, но, увы, поэтому приподнимаю голову и пытаюсь снести натиск миллиардера. Мне кажется, что игра в гляделки длится секунды, которые отдаются замешательством среди гостей. Наконец, мне удается разомкнуть губы и почти прошептать. Рада познакомиться. Меня зовут Алина Вишневская. Пренебрежение во взгляде мужчина задевает, и я, наоборот, не тушуюсь. А неожиданно для самой себя вздергиваю подбородок и распрямляю плечи. Пытаюсь со стойкостью вынести этот невозможный взгляд. У вас интересная фамилия. Мужчина смотрит исключительно мне в глаза, не окидывает меня взглядом с головы до ног, не рассматривает нагло, но мне все равно кажется, что я стою перед ним обнаженной. Ну что же, Алина, прошу. Протягивает мне раскрытую ладонь, а я медлю секунду, прежде чем протягиваю свою в ответ, и моя ладошка утопает в широкой горячей руке мужчины. Одно лишь касание, и кончики пальцев начинают нестерпимо колоть. Лицо мужчины не выражает ничего. Когда он кладет мою ладонь на сгиб своего локтя, легкий кивок с его стороны, и вся процессия приходит в движение. Рядом с ним мне не по себе. Прикусываю губы. Странное смятение нападает. Делаю вдох, но только усугубляю свое положение, потому что меня окутывает дорогим парфюмом мужчины с яркими нотками клевера и леденящей мяты. Незнакомец слишком близко ко мне находится. Требуется время, чтобы прийти в себя. Иду за ним на улицу. Глаза слепят от вспышек фотокамеры, солнца. Погода на редкость теплая и небо кристально-голубое. На секунду заглядываюсь на пушистые облака, которые проплывают над моей головой, образуя затейливые фигурки, которые рождаются на моих глазах. Привычка смотреть в небо и успокаиваться зародилась в детстве. Всегда, когда мне было не по себе, я скрывалась ото всех на заднем дворе и могла долго наблюдать, как ветер разгоняет тучи. Потихонечку страх и скованность меня отпускают, когда чудится, что вижу на небосклоне ватного зайчонка, который, поджав ушки, косится в сторону, я позволяю себе улыбнуться. Очень уж он напоминает мне меня. Только все мысленное спокойствие летит к чертям, когда неожиданно ухо обдает жарким дыханием. У тебя обворожительная улыбка, Вишенка. Хрипловатый голос заставляет эту самую улыбку просто слететь с моих губ. Резко поворачиваю голову в сторону мужчины и совершаю фатальную ошибку. Он слишком близко. Настолько, что я могу разглядеть каждую черточку в темной радужке глаз. Взгляд у него просто вспарывающий, неподвижный. моргаю запоздало Наконец прихожу в сознание, сдвигаю брови и возмущенно смотрю в лицо мужчины. Меня зовут Алина Вишневская. Произношу с нажимом. В ответ миллиардер улыбается слегка, лишь самым краешком губ. Я запомнил, Вишенка. Смотрит прямо мне в глаза, пристально, словно оценивает, а я заставляю себя опустить взгляд и рассматривать идеально отутюженный воротник белой рубашки, который опутывает широкую шею. Мужчина высок ростом, я даже на каблуках не достаю до его плеча, и в данной ситуации это даже хорошо. Его атласный галстук расположен на уровне моих глаз, и рассматривать шелковую вещицу как-то спокойнее. Причем настолько, что я решаюсь пресечь странное поведение олигарха. Алина Вишневская, господин Ставров, мы с вами партнеры на этом знаменательном событии, но я попрошу вас не переходить грань. Мы с тобой точно не партнеры. Отвечает спокойно, а я другое слышу. Интонация меняется. Мужчина лишь одним тембром голоса придает этой фразе некую интимность. Другой подтекст. И он явно не имеет в виду бизнес. Фраза смущает. Я все же вскидываюсь и опять попадаю под прицел цепкого взгляда. Можешь называть меня Александром? Я это учту, господин Ставров. Продолжая упираться, на мгновение холодные глаза теплеют, словно оттенок густого кофе меняется в сторону более насыщенного антрацита. Не выдерживаю этот взгляд глаза в глаза и соскальзываю. Опять уставляюсь на черный галстук Александра, который контрастирует с обжигающей белизной сорочке. Взгляд цепляется за идеально пошитый пиджак, облепивший широкие плечи. отвожу взор, но сама того не желая, опять разглядываю отдельные детали образа элегантного мужчины, которые врезаются в сознание. Внимание! Выход молодых! Рядом раздается звонкий голос распорядительницы свадьбы, и все вокруг приходит в движение. Фотографы наперебой щелкают камерами, вспышки слепят, а гости радостно аплодируют. Не понимаю, как так происходит, но меня особо рьяный фотограф легонько толкает в спину. Но и этого становится достаточно, чтобы непривычная к высоким каблукам девушка пошатнулась и потеряла равновесие. Я лечу в сторону Александры и наступаю ему на ногу. Неловко вскидываю руки и ладошки упираются в литую каменную грудь. Я будто об бетон ударилась. Подозрение, что под изысканным костюмом скрыто тело атлета, подтверждается. Неловко отдергиваю себя и пытаюсь отшатнуться. Я немного неуклюжая, не привыкла к каблукам. Проговариваю тихо, растягивая губы в извиняющейся улыбке. Пытаюсь отстраниться, но крепкая рука на моей талии не просто фиксирует меня, но и чуть сильнее прижимает. Помутнение длится секунду. Спустя мгновение Ставров меня отпускает. Но на мою улыбку Александр не отвечает. Он смотрит поверх моей головы. И чуть повернувшись, я понимаю, что нерадивый фотограф никуда не делся. Он стоит за моей спиной, застыв побледневшим изваянием. «Я не хотел, простите!» Наконец проговаривает Писклява, но извинения он просит не у меня, а у мужчины, который так и не убирает свою ладонь с моей талии. Ставров не отвечает, пауза затягивается, а несчастный фотограф, кажется, уже идет красными пятнами, которые расцветают на щеках и щуплой шеи с ярко очерченным кадыком, который дергается, когда мужчина сглатывает. «Ничего, все в порядке». Нарушаю я гнетущее молчание и опять смотрю в лицо миллиардера, который отрывает холодный взгляд от провинившегося представителя обслуживающего персонала. Александр секунду рассматривает мое лицо, а я опять проговариваю тихо. Все хорошо, правда? Это же случайность. Не знаю почему, но мне кажется, что прямо сейчас я спасаю человека от неприятностей, ибо ничего хорошего взгляд мужчины не сулит. Ставров не отвечает. Лишь легкий кивок головы и, получив молчаливый приказ работать, фотограф скрывается в толпе, а я случайно проговариваю мысли вслух. Вы его сильно напугали. Даже не начинал.